«Согласно серийному номеру, банкнота из сумочки Евы Ангерштейн выпущена всего неделю назад», — докладывал я. «Я отследил ее путь до филиала Коммерцбанка в Моабите. Менеджер полагает, что банкнота была частью пачки, доставленной из Центрального банка Германии, которую разделили и выдали одному-двум местным предприятиям, как раз в период выплаты пятничного жалования. Несомненно, большая часть денег попала в клинику Шарите, а значит, убийца может оказаться врачом». И это, безусловно, соответствовало бы его пристрастию к острым ножам и умению с ними обращаться. Я считаю, нам следует побеседовать с директором клиники и как можно скорее организовать опрос всех сотрудников мужского пола. У нас есть описание того, кого мы ищем, и даже возможный отпечаток его руки, и мы наверняка сможем проверить алиби. Той банкноты может оказаться достаточно, чтобы значительно сузить круг поисков. Вайс внимательно меня выслушал и кивнул — «Дело было в понедельник днем, и мы находились в его кабинете на «Алекс». Я чувствовал, что лишь отчасти завладел вниманием Вайса, что, пожалуй, неудивительно. И для него, и для всей берлинской полиции выходные прошли непросто. Огромный синяк на его лице красноречиво об этом свидетельствовал. На марше коммунистов в западном Берлине полицейские пошли в атаку после того, как красные прорвали их строй. Началась пальба, был убит рабочий коммунист». Мало того, на Франкфурте реле Отто Диленбургер, наблюдавший за другой демонстрацией коммунистов, напал на Вайса. Откровенно правый полковник, начальник Восточного полицейского округа, Диленбургер и раньше заявлял, что Вайс в тайном сговоре с красными. А теперь его отстранили от службы до проведения расследования. Но полковник уже подал апелляцию в АОПП «Ассоциацию офицеров прусской полиции». и, по общему мнению, мог быстро восстановиться в должности, а ОПП была почти такой же правой, как и сам деленбургер. Не нужно быть детективом, чтобы понять, почему Вайса подозревали в принадлежностях к коммунистам, тем более в Германии. Каждый, кто симпатизировал нацистам, считал, что еврей «просто красный с большим носом и золотыми часами», «Мне было отчаянно жаль этого человека, которым многие, включая меня, восхищались. Но я не стал упоминать об инциденте с Диленбургером. Вайс не из тех, кто погружается в свое несчастье или ищет сочувствие. Сколько мужчин, по твоему мнению, работает в клинике Шерри Приблизительно. Не знаю, возможно, тысяча. А здесь, на Алекс, примерно половина от этого числа. Вайс улыбнулся верно». Боюсь, нужно провести еще массу реформ, чтобы сделать это место действительно сильным. Очень многие полицейские лишь цепляются за выходное пособие или страховку, с которыми смогут начать собственное дело. Между нами говоря, я слышал, некоторые патрульные уходят из полиции с тысячами марок в карманах. Я тихонько присвистнул. Так вот почему парни в униформе носят галифе? Если речь идет о таких деньгах, нужны карманы побольше. Иронично, не правда ли? «Сказал Вайс. При всей антипатии к социализму, профсоюзному движению и правам трудящихся, я не знаю в Германии организацию с более мощными, чем у берлинской полиции, профсоюзами». Он вновь зажег сигару и уставился на трехрожковую газовую люстру из латуни, будто под потолком все становилось яснее. «Берни, то, что ты рекомендуешь, несомненно, следует делать». Нечего и говорить, и я не сомневаюсь, что в будущем все расследования будут основываться на перекрестных показаниях свидетелей. Но, боюсь, реализовать твое предложение невозможно. Во-первых, у нас нет времени, но даже если бы было, не уверен, что воспользовался бы этим решением. Видишь ли, надо учитывать политику. Да, политику. Хотя я ненавижу произносить подобные слова в этом здании. Позволь Позволь объяснить. Я не отношусь к тем, кто считает, что берлинское общество сделается лучше, если на улицах станет меньше девушек. Но многие, например, комиссар Кернер, думают именно так. Если мы хотим поймать этого психопата, придется задействовать лишь ресурсы комиссии по расследованию убийств и нескольких единомышленников из Скриппа, а не всего полицейского управления. Это очевидный факт. Что касается Шарите, не стесняйся, поговорить с директором клиники. «Возможно, он сумеет назвать нескольких врачей, которые проявляют себя как морально невменяемые. В свое время я, разумеется, встречал таких. Но боюсь, если ты решишься на дополнительные дознания, это будет по большей части твоя личная инициатива. Мне очень жаль, Берни, но так есть и так должно быть. Понимаешь?» «Понимаю. Что-нибудь еще?» «Да, есть сценаристка, которой нужна помощь с историей о детективе, расследующем серию убийств». «Изучение фона, я полагаю. Мне хотелось бы получить у вас разрешение привести ее сюда в один из моих выходных на этой неделе. Ее зовут Теа фон Харбоу. Жена Фрица Ланга, кинорежиссера. Да, я не ней слышал. Разрешение получено. С одной оговоркой. И какой? Теа фон Харбоу из семьи мелких баварских дворян. а Фрице Ланге нельзя сказать то же самое. Ланг еврей». который считает себя католиком, но это ничего не значит для Гитлера и его ближайшего примата Йозефа Геббельса. Один раз еврей всегда еврей, так что непременно приводи ее сюда на Алекс и окажи любую помощь, которую сочтешь нужной, но, пожалуйста, убедись, что ведешь себя с ней и ее мужем осмотрительно, словно тебя зовут Альберт Гжесинский, а ее Дейзи Торренс». Это напоминало посещение берлинского зоопарка, только без платы за вход, вероятно, поэтому и очередь была длиннее. Берлинский дом мертвецов, также известный как полицейский морг, был популярным и, наверное, последним местом в Европе, где можно увидеть убитых сограждан во всей их безымянной гибели, какой бы ужасной она ни была. Люди выстраивались в очередь вдоль Ганноверша-штрасса до самой Араньенбургер-Тор ради того, чтобы попасть внутрь и увидеть экспонаты. Расставленные группами в стеклянных витринах центрального зала те больше напоминали обитателей знаменитого аквариума в зоопарке. Многие трупы выглядели, разумеется, такими же вялыми, как какая-нибудь древняя мурена или покрытый хитином синий омар. Детям до 16 лет вход был запрещен, но это, конечно, не останавливало их от попыток проскользнуть мимо санитаров, которые работали не в полиции и не в расположенной через дорогу Шарите, ветеринарной клинике по соседству. Будучи школьником, я и сам пытался пробраться в выставочный зал «Ханно», и однажды к моему неизбывному отвращению мне это удалось. Разумеется, у выставки была здравая судебно-медицинская причина — Утверждалось, что зачастую сведения об умерших крайне трудно получить от жителей метрополиса, которые при всем своем разнообразии с одинаковой неприязнью относились к прусакам и берлинской полиции. А демонстрация трупов, несомненно, возбуждающая. Иногда давала ценную информацию. Для меня все это роли не играло. Достаточно было прислушаться к разговорам, чтобы понять – Люди, пришедшие посмотреть на трупы и ахнуть, были те же самые, которые купили бы сосиску и отправились глазеть на колесование. Иногда ничто так не ужасает, как твой ближний, живой или мертвый. Ни один из выставленных в центральном зале покойников не был мне знаком. Но я искал не столько имена или доказательства, сколько подтверждение того, о чем услышал в речи Артура Небе перед Ассоциацией офицеров прусской полиции — Зал «Ханно» очень популярен среди берлинских художников, которые ищут, чтобы нарисовать. Я полагал, как выяснилось ошибочно, что эти художники просто следовали традиции Леонардо да Винчи и, возможно, Гои, и старались найти человеческие тела, которые, вольно или невольно, не двигались бы, пока их рисуют. Так случилось, что во вторник днем в выставочном зале «Ханно» я увидел лишь одного художника — К моему удивлению, он делал не анатомические зарисовки. Все его внимание занимали настоящие раны, перерезанные глотки или полностью выпотрошенные тела. К тому же, казалось, мертвые мужчины его совсем не интересовали, только женщины и, желательно, полуголые. Художнику было около сорока, худощавый, с темными волосами и по непонятной причине одетый, как американский ковбой. Во держал трубку и почти не замечал окружающих, то есть живых. Я несколько раз заглядывал через его плечо в альбом для зарисовок, просто чтобы составить собственное мнение, прежде чем, наконец, представился и показал жетон Крипо. Я, разумеется, не искусствовед, но назвал бы его стиль «порочным». Думаю, нарядись он индейцем Апачи, я бы его даже арестовал. «Мы можем поговорить?» о чего? У меня неприятности». Спросил он, и я почти сразу понял, что передо мной берлинец. «Абсолютно уверен, нет. Закона, который запрещает то, что я делаю. И никаких правил я не нарушаю. Уже спрашивал людей, отвечающих за это место, и они сказали, рисовать можно все, что нравится, нельзя только фотографировать». Несмотря на эксцентричный вид, он даже носил шпоры. Этот тип был берлинцем. Отстаивание своих прав перед лицом прусского чиновника — вещь такая же характерная, как и акцент». «Что ж, тогда вы знаете больше моего, гер Гросс. Георг Эренфрид Гросс. У вас нет никаких неприятностей, гер Гросс, по крайней мере, мне о них неизвестно. Я просто хотел бы поговорить с вами, если можно. Ладно, но о чем мы будем говорить? Об этом, конечно. О том, что вы рисуете, о вашей любимой теме, об убийствах, в частности, об убитых женщинах. «Послушайте, здесь неподалеку, на Луизенштрассе, есть бар у Лауэра. Знаю это местечко. Позвольте угостить вас. Это официально? Наверное, мне стоит пригласить своего адвоката. А в чем дело? Вам не нравится полиция нашей прекрасной столицы?» Он рассмеялся. «Вы явно обо мне не слышали, сержант Гюнтер. Похоже, сейчас закон и моя работа не очень ладят. И не впервые. В настоящее время меня преследуют за богохульство». «Боюсь, это не по моей части. Единственная картина в моем доме — мяцетинта Гегеля, и можно подумать, что ее создал злейший враг философа. Даже с перерезанным горлом и торчащей в заднице нельзя выглядеть хуже. История учит нас, что никто никогда ничему не научился у Гегеля, и меньше всего искусству или хотя бы истории. Но ваш образ неотразим. Я его позаимствую». «В баре я купил каждому из нас по пиву два бокала пенистого шульдхайс-патсенхофер, лучшего пива в городе, и мы сели за укромный столик. Не то чтобы для Георга Гросса это имело большое значение, казалось, он не возражал против того, что люди смотрели на него как на сумасшедшего. Вероятно, это само по себе должно было быть искусством, вроде прогулки по улице с домашним омаром на голубой шелковой ленте». Пока мы разговаривали и потягивали пиво, грос рисовал меня тушью, причем делал это быстро и с большим мастерством. Так что это за наряд Тома Микса? Вы пригласили меня сюда, чтобы поговорить о моей одежде или о моем искусстве. Возможно, и о том, и о другом. Знаете, у меня может возникнуть соблазн переодеться полицейским, если я сумею купить форму. Вам не понравятся сапоги и шлем и жалование, если на то пошло. А переодеваться в полицейскую форму в этом городе, скорее всего, преступление. Вообще, берлинские полицейские без особого юмора относятся к подобным вещам, да и к любым другим, если подумать. Можно предположить, что так и есть, принимая во внимание эти сапоги и кожаный шлем, однако одного нельзя отрицать — дубинка всегда бьет слева и никогда справа. Я слабо улыбнулся, не слышал этого раньше». Доказано субботней демонстрации на которой застрелили рабочего. «Вы коммунист?» «Удивитесь, узнав, что нет?» «Честно признаться, да. Я однажды встречался с Лениным, потому и не коммунист. Он оказался совершенно непримечательной фигурой. Могу спросить, зачем человеку, который встречался с Лениным, переодеваться в ковбоя?» «Называйте это романтической увлеченностью». «Наверное, я всегда любил Америку больше, России. Когда был мальчишкой, запоем читал Джеймса Феннемера Купера и Карла Майя. Я тоже. Я бы удивился, скажи вы что-то другое. Говорят, помимо увлечения диким западом, Карл май питал слабость к псевдонимам. Верно. Так, Георг Гросс — ваше настоящее имя? Или что-то другое?» Гросс порылся в куртке, достал удостоверение и молча протянул его мне — Я рассмотрел документ, поднес к свету, не для вида, вокруг полно подделок и вернул обратно. «Но «Ну, так уж получилось, что вы правы», — сказал Гросс. «Мне тоже нравится пользоваться псевдонимами. Если ты художник, подобные вещи не только возможны, но и оправданы, даже необходимы. В наше время человек становится художником ради того, чтобы устанавливать собственные правила. А я-то думал, художниками становятся потому, что хотят рисовать». Наверное, именно поэтому вы стали полицейским. Какая ваша любимая книга, Майя? Выбор между верной рукой или Виниту? Полагаю, вы слышали об убийце, которого берлинские газеты окрестили Виниту? О том, который снимает скальпы со своих жертв? Да. А теперь начинаю понимать ваш интерес ко мне, сержант. Вы думаете, раз я иногда рисую убитых женщин, то мог бы на самом деле кого-то убить? «Как Караваджо» или «Ричард дат Это определенно приходило мне в голову. «Скажите, а вы были на действительной службе?» «Четыре веселых года, то там, то тут, но всегда в одинаково мерзких окопах. А вы?» «Господи, четыре года!» «Я отслужил шесть месяцев, и это едва меня не убило. Пришлось обучать новобранцев и охранять военнопленных, потому что я отчасти инвалид. Сейчас вы выглядите хорошо». «Да, знаю». Стоитно сказать, но меня дважды выгоняли. Сначала из-за синусита, а потом из-за срыва. Собирались расстрелять, как дезертира, но война закончилась. А до того я увидел более чем достаточно, чтобы это повлияло на мою работу. На нынешнюю и, возможно, любую будущую. Потому и тема у меня, как у художника, отчаяние, разочарование, ненависть, страх, продажность, лицемерие и смерть. Я рисую пьяниц, блюющих мужчин, проституток, солдат с кровью на руках, женщин, писающих ваше пиво, самоубийц, жутких коллег и женщин, убитых мужчинами, играющими в скат. Но главный предмет моего изучения — адский метрополис, Берлин, собственной персоной, со всеми его дикими крайностями и декадансом. Этот город, как мне кажется, представляет собой истинную суть человечества». Не могу с этим поспорить. Но я жду, что вы подумаете. Он должен рисовать прекрасные пейзажи, милых улыбчивых девушек и котят. Что ж, я просто не могу. Больше не могу. После окопов не остается ни милых девушек, ни прекрасных пейзажей, ни котят. Видя какой-нибудь ландшафт, я всякий раз пытаюсь представить, как бы он выглядел с огромной воронкой посередине — окопом на переднем плане и скелетом, свисающим с колючей проволоки. в Видя прелестную улыбающуюся девушку, я пытаюсь представить, как бы она выглядела разрезанная пулеметной очередью. А если бы я когда-нибудь нарисовал котенка, то, наверное, изобразил бы двух безносых мужиков, разрывающих его на части за обеденным столом. И большой спрос на вещи такого рода. «Я делаю это не ради денег. Мы так рисуем, потому что должны рисовать именно так. Да, верно, я и не единственный. Многие художники рассуждают и работают так же. Макс Бекман, Отто Дикс. Да, вам действительно стоит увидеть картины Дикса, если вы считаете, что это со мной что-то не так. Некоторые из его работ гораздо беспощаднее всего того, что могу нарисовать я. Но для протокола ни одного из них я не считаю убийцей». И в этом абсолютно уверен. На мгновение он заставил меня порадоваться тому, что я лишь глупый полицейский. Гросс явно думал именно так. Тем не менее, я был полон решимости доказать, что он ошибается. Просто посчитал, что у меня получится. Но, вероятно, я заблуждался и в этом, а позже чувствовал себя так, будто плыл против волновой машины в крытом бассейне Велленбада». Честно говоря, мне наплевать, какие темы вы выбираете для живописи, Гергросс. Это ваше личное дело. Тут Берлин, а не Москва. Здесь люди могут делать то, что им нравится, более или менее. Как и вы, я тоже иногда думаю, что после войны ничто не может оставаться прежним. Но полагаю, главное различие между вами и мной в том, что я еще не отказался от красоты. От оптимизма. От надежды. От закона и порядка. От талики нравственности, от святой Германии за неимением лучших слов. Гросс рассмеялся, но его зубы крепко сжали мунштук. Я продолжал плыть дальше, по-прежнему против течения. Как ни странно, я все еще вижу лучшее в женщинах. Например, моя жена. Я считал ее самым замечательным человеком, которого когда-либо встречал. И не изменил мнение даже после ее смерти. Думаю, это делает меня неизлечимым романтиком. Кем-то неизлечимым, во всяком случае. Гросс тонко улыбался, а его перьевая ручка продолжала бегать по листу. Время от времени он поднимал на меня проницательный взгляд. Оценивал, измерял, претидывал. Раньше меня никто не рисовал, это вызывало странное ощущение, будто меня раздевали догола. До самой сути. как один из трупов в выставочном зале Ханно. «Когда мужчина говорит о замечательной женщине, — произнес художник, — это обычно означает, что она ему нравится, поскольку очень старается быть похожей на мужчину. Вы последнее время смотрели на женщин в этом городе? Господи, большинство из них даже внешне похожи на мужчин. В наши дни только мужчины выглядят как настоящие женщины. Им не плевать на то, что в них там замечательного». «Ну, на один вопрос вы определенно ответили. Почему вам так нравится рисовать мертвых женщин? Потому что вы не особо их любите. Но мне нравится ваш рисунок очень. Вы не отдадите его мне?» Гросс вырвал страницу из альбома, добавил дату, подпись и место, затем протянул через стол, словно счет. «Он ваш. Подарок берлинской полиции от меня. Повешу его на стену, рядом с Гегелем. Я снова посмотрел на портрет и кивнул». — Ну, вы сделали меня слишком молодым, слишком улыбчивым, точно школьника, который только что сдал абитур. — Именно таким я вас вижу, сержант, молодым и наивным, вы и сами себя таким видите. Что меня удивляет, учитывая все, что вы, должно быть, пережили за четыре года на фронте. От вас, сэр, это огромный комплимент, заставляет почувствовать себя английским геем, который стареет лишь на портрете и теряет душу. «Думаю, вы имеете в виду Дориана Грея. Да, его. Разве что моя душа все еще при мне. Да, через много лет я буду смотреть на этот рисунок и думать, что мне повезло. Я прошел через самое худшее, но моя душа уцелела. А это чего-то достоит».